Августа первого. Матушка Варвара Алексеевна, рады вы, маточка, что Бог вам в случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня отблагодарить. Я этому верю, Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю, и не в укор вам говорю, только не поприкаивайте меня, как тогда, что я на старости лет замотался. Ну уж был грех такой, что ж делать? Если уж хотите непременно, чтобы тут грех какой был, только вот от вас, то дружочек мой, слушать такое мне многого стоит. А вы на меня не сердитесь, что я это говорю. У меня в груди-то маточка все изныло. Бедные люди капризны. Это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а теперь еще больше почувствовал. Он. Бедный этот человек, он взыскателен, он и на света Божьей иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя с мученным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, дескать, не про него ли там, что говорят, что вот дескать, что же он такой неказистый, чтобы он такой именно чувствовал. Что, вот, например, каков он будет с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо каждому Варенька, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого уважения получить не может. Что уж там не пиши, они-то пачкуны-то эти, что уж там не пиши, все будет в бедном человеке так, как и было. А чего же так и будет по-прежнему? От того, что уж у бедного человека по ихнему всё на изнанку должно быть. Что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиции какой-нибудь ни-ни-ни. Вон Емеля говорил намеднее, что ему где-то подписку делали. Так ему за каждый гривенник в некотором роде Официальный осмотр делали. Они думали, что они даром свои гривенники ему дают, а нет. Они заплатили за то, что им бедного человека показывали. Нынешняя маточка и благодеяния-то как-то чудно делаются. А может быть, и всегда так делались, кто их знает? или не умеют они делать, или уж мастера большие, одно из двух. Вы, может быть, этого не знали, ну так вот вам. В чём другом мы пас, а уж в этом известны. А почему бедный человек знает всё это, додумывает всё такое? А почему? Ну, по опыту. А того, например, что он знает, что есть под боком у него такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану, договорится сам с собой, что вот, дядька ведь это голь-чиновник, что будет есть сегодня, а я с утепопельет буду есть, а он может быть кашу без масла есть будет, а какое ему дело, что я буду кашу без масла есть? Бывает, такой человек варенко бывает, что только об таком и думает. И они ходят, сквелянты неприличные, досмотрят, да что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь, а ли носочком одним, что де вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства титулярного советника из сапога голые пальцы торчат. Что вот у него локти продраны. И потом там себе это всё и описывают, и дрянь такую печатают. А какое тебе дело, что у меня локти продраны? Да уж, если вы мне простите, Валенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счёт тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми грубыт словцом, оё простите. разоблачаться не станете. Вот так точно и бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что дёскать, каковы-то там его отношения будут с семейные. Вот. А то, что было тогда обижать меня. Валеньк купно с рогами моими. На чести амбицио честного человека, посигающими Да и в присутствии ты я сегодня сидел таким медвежонком, таким воробьемощи по ним, что чуть сам за себя с изстеданья сгорел. Стыдненько мне было, Варенька. Душ да натурально робеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся, до пуговки на ниточках мотаются. А у меня как нарочно все это было в таком беспорядке, по неволе упадаешь духом. Чего? Сам Степан Карлович сегодня начал было по делу со мной говорить, говорил, говорил, да как будто невзначай прибавил: "Эх, вы бачка Макар Алексеевич". Да и не договорил остального-то, о чем он думал. А только я уж сам обо всем догадался, да так покраснел, что даже лысина моя покраснела. А но в сущности-то и ничего, да все-таки беспокойно. На размышления наводят тяжкие. Уж не проведали ли чего они? Ах, Боже сохрани! Но ну как об чем-нибудь проведали? Я признаюсь, подозреваю сильно, подозреваю одного человечка. Ведь этим злодеям ни почем выдадут всю частную твою жизнь, ни за грош выдадут святого, ничего не имеется. Я знаю теперь, чья это штука. Это Ротозяева штука. Он с кем-то знаком в нашем ведомстве, доверно. Да так между разговором и передал ему все с прибавлениями. Или, пожалуй, рассказал в своем ведомстве, а оно выползло в наше ведомство. А в квартире у нас все все до последнего знают и к вам в окно пальцем показывают. Это уж я знаю, что показывает. А как я вчера к вам обедать пошёл, то все они из окон повысовывались, а хозяйка сказала, что вот дескать, чёрт с молоденцем связались, да и вас она назвала потом неприлично. Ну, всё же это ничто перед гнусным намерением Ротзяева нас с вами в литературу свою поместить и в тонкой сатире нас описать. Он это сам говорил, а мне добрые люди из наших пересказали. Я уж и думать ни о чем не могу, маточка, и решиться не знаю на что. Нечего греха таить. Прогневили мы Господа Бога, ангельчик мой. Вы, маточка, мне книжку какую-то хотели ради скучки прислать. А ну и ее книжку, маточка. Что она? Книжка. Она не болится в лицах. Я роман Вздор и для Вздора написан. Так, праздным людям читать. Поверьте мне, маточка, опытность и моя многолетний, поверьте. И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть, так и Шекспир Вздор. Всё это сущий вздор и всё для одного пасквиля сделано. Ваш Макар Девушкин. августа 2. -го. Милостивый государь Макар Алексеевич, не беспокойтесь ни о чём, даст Господь Бог всё уладится. Фёдора достала и себе, и мне куча работы, и мы привесело принялись за дело. Может быть, и всё поправим. Подозревает она, что все мои последние неприятности не чужды Анне Фёдоровне, но теперь мне всё равно. Мне сегодня как-то необыкновенно весело. Вы хотите занимать деньги, сохрани вас Господи, после не оборётесь беды, когда отдавать будет нужно. Лучше живите-ка с нами покороче, приходите к нам почаще и не обращайте внимания на вашу хозяйку. Что же касается до остальных врагов и недоброжелателей ваших, то я уверена, что вы мучаетесь напрасными сомнениями, Макар Алексеевич. Смотрите, ведь я вам говорила прошлый раз, что у вас слог чрезвычайно неровный. Ну, прощайте, до свидания. Жду вас непременно к себе. Ваша ВД. Августа 3. Ангелчик мой Варвара Алексеевна, спешу вам сообщить, жизнёночек вы мой, что у меня надежда родились кое-какие Да позвольте, дочечка вы моя, пишите, ангельчик, чтоб мне займов не делать. Голубчик вы мой, невозможно без них. Уши мне то худо, да и с вами то чего доброго, что-нибудь вдруг да не так, ведь вы слабенькие. Так вот я к тому и пишу, что занять то непременно нужно. Ну так я и продолжаю. Замечу вам, Варвар Алексеевна, что в присутствии я сижу рядом с Емельяном Ивановичем. Это не с тем Эмильяном, которого вы знаете. Этот также, как и я, титулярный советник, и мы с ним во всём нашем ведомстве чуть ли не самые старые, коренные служивые. Он доброй души, бескорыстная душа, да и не разговорчивый такой, и всегда настоящим медведем смотрит. Зато деловой. Перо у него Чистый английский и почерк, и если уж всю правду сказать, то не хуже меня пишет достойный человек. Коротко мы с ним никогда не сходились, а так только по обычаю прощайте, досздравствуйте. Да, да если под час мне ножечек надобился, то случалось попрошу, дескать, дайте Имельянованович ножечка. Одним словом было только то, что общей житьи им требуется. Вот он и говорит мне сегодня Макар Алексеевич, что, Дескать, вы так призадумались. Я вижу, что добра желает мне человек. Да я открылся ему, Дескать, так и так Емельян Иванович, то есть, всего не сказал, да и Боже сохрани, никогда не скажу, потому что сказать-то нет духу. А так кое-в чём открылся ему, что вот, Дескать, стеснённый, тому подобное. А вы бы, батюшка, говорит Емельян Иванович, вы бы заняли Вот хоть бы у Петра Петровича заняли, он даёт на проценты. Я занимал и процент берёт пристойный, не от찍чительный. Ну, Варенька, вспрыгнуло у меня сердечко. Думаю, думаю, а Воська спот ему на душу положит Петру Петровичу благодетелю да и даст он мне взаймы. Сам уж и рассчитываю, что вот бы где и хозяйки-то заплатили, вам бы помог, да и сам бы кругом обчинился, а то такой срам. Жутко даже на месте сидеть, кроме того, что вот зубаскалыты наши смеются, бог с ними. Да и вот эти превосходительства мимо нашего стола иногда проходят, ну, сохрани божь, бросят взор на меня, да приметят, что я одет неприлично, а у них главное чистота и опрятность. Они-то, пожалуй, и ничего не скажут, да я-то от стыда умру. Вот как это будет. Вследствие чего я скрепившись и спрятав свой стыд в дырявый карман, направился к Петру Петровичу и надежда-то полон и живьём не, жив, не мёртв от ожидания всё вместе. Ну что ж, Валенька? Ведь всё вздором и кончилось. Он что-то был занят, говорил с Федосеем Ивановичем. Я к нему подошёл сбоку, да и дёрнул его за рукав. "Дескать, Пётр Петрович, а Пётр Петрович, Он оглянулся, а я продолжаю что-дескать вот так и так, рублей 30 и так далее. Он сначала было не понял меня, а потом, когда я объяснил ему всё, так он и засмеялся, да и ничего, замолчал. Я опять к нему с тем же, а он мне: "Заклад у вас есть?" А сам уткнулся в свою бумагу пишет и на меня не глядит. я немного о торопел, нет, говорю, Пётр Петрович, заклада нет, да и объясняю ему, что вот дескать, как будет жалованье, так я и отдам, непременно отдам первым долгом почту. Тут его кто-то позвал. Я подождал его, он вратился, да и стал первоченить, а меня как будто не замечают. А я всё про своё, что дескать, Пётр Петрович, нельзя ли как-нибудь? Он молчит и как будто не слышит. Я постоял, постоял, ну, думаю, попробую в последний раз, да дёрнул его за рукав. Он хоть бы что-нибудь вымолвил, отченил пироды и стал писать. Я и отошёл. Они, маточка, видите ли, может быть, и достойные люди все, да гордые, очень гордые. Что мне? Куда нам, да не хваленька. Я, к тому вам и писал всё это. Емельян Иванович тоже засмеялся, до да головой покачал, зато обнадрёжил меня сердечный. Емельян Иванович достойный человек, обещал он меня рекомендовать одному человеку. Человек-то этот Валенька на Выборгской живёт. Тоже даёт на проценты четырнадцатого класса какой-то. Емельян Иванович говорит, что этот уже непременно даст. Я завтра ангельчик мой пойду, а? Как вы думаете? Ведь беда не занять. Хозяйка меня чуть с квартиры не гонит и обедать мне давать не соглашается. Да и сапоги-то у меня больны, худы, маточка. Да и пуговок нет. Да того ли еще нет у меня? А ну как изначально что-то кто-нибудь заметит подобное неприличие? Беда, Варинг, беда просто беда. Макар Девушкин. Августа 4. Любезный Макар Алексеевич, ради Бога, Макар Алексеевич, как только можно скорее займите сколько-нибудь денег. Я бы ни за что не попросила у вас помощи в теперешних обстоятельствах, но если бы вы знали, каково моё положение. В этой квартире нам никак нельзя оставаться. У меня случились ужаснейшие неприятности, и если бы вы знали, в каком я теперь расстройстве и волнении. Вообразите, друг мой, сегодня утром входит к нам человек незнакомый, пожилых лет, почти старик с ординами. Я изумилась, не понимая, чего ему нужно у нас. Федора вышел в это время в лавочку. Он стал меня расспрашивать, как я живу и что делаю. И не дождавшись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера, что он очень сердит на племянника за его дурное поведение и за то, что он ославил нас на весь дом, сказал, что племянник это мальчишка и ветрогон, и что он готов взять меня под свою защиту, не советовал мне слушать молодых людей, прибавил, что он с больезнует обо мне как отец, что он питает ко мне отеческие чувства и готов мне во всем помогать. Я вся покраснела, не знала, что и подумать, но не спешила благодарить. Он взял меня насильно за руку, потрепал меня по щеке, сказал, что я при хорошенькая и что он чрезвычайно доволен тем, что у меня есть на щеках ямочки. Бог знает, что он говорил. И наконец хотел меня поцеловать, говоря, что он уже старик. Он был такой гадкий. Тут вошла Федора. Он немного смутился и опять заговорил, что чувствует ко мне уважение за мою скромность и благонравие. и что очень желает, чтобы я его не чуждалась. Потом отозвал в сторону Федору и под каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. Федора, разумеется, не взяла. Наконец он собрался домой, повторил еще раз все свои утверждения, сказал, что еще раз ко мне приедет и привезет мне сережки. Кажется, он сам был очень смущен. Советовал мне переменить квартиру и рекомендовал мне одну прекрасную квартиру, которая у него на примете и которая мне ничего не будет стоить. сказал, что он очень полюбил меня за тем, что я честная и благоразумная девушка, советовал остерегаться развратной молодёжи и наконец объявил, что знает Анну Фёдоровну и что Анна Фёдоровна поручила ему сказать мне, что она сама навестит меня. Тут я всё поняла. Я не знаю, что со мной стало. В первый раз в жизни я испытывала такое положение. Я из себя вышла, я застыдила его совсем. Федора помогла мне и почти выгнала его из квартиры. Мы решили, что это всё дело Анны Фёдоровны, иначе с какой стороны ему знать о нас. Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич, и молю вас о помощи. Не оставляйте меня, ради бога, в таком положении. Займите, пожалуйста, хоть сколько-нибудь, достаньте денег. Нам не на что съехать с квартиры, а оставаться здесь никак нельзя более, так и Федора советуют. Нам нужно, по крайней мере, рублей двадцать пять. Я вам эти деньги отдам, я их заработаю. Федор, мне на днях еще работы достанет, так что если вас будут останавливать большие проценты, то вы не смотрите на них и согласитесь на все. Я вам все отдам, только ради Бога не оставьте меня помощию. Мне многого стоит беспокоить вас теперь, когда вы в таких обстоятельствах, но на вас одного вся надежда моя. Прощайте, Макар Алексеевич, подумайте обо мне и дай вам Бог успеха. В. Д. Августа 4. Голубчик мой, Варвара Алексеевна, вот эти-то все удары неожиданные и потрясают меня. Вот такие-то бедствия страшные и убивают дух мой. Кроме того, что сброт этих лизоблюдников, разных истерикашек негодных вас, моего ангельчика На болезненный одор свести хочет. Кроме этого всего они и меняли заблудоты эти извести хотят и изведут. Клятву кладу, что изведут. Ведь вот и теперь скорее умереть готов, чем вам не помочь. Не помоги я вам? Так уж тут смерть моя, варенька. Тут уж чистая настоящая смерть. А помоги, так вы тогда у меня улетите, как. Ташка из гнездышка, которую совы-то и эти хищные птицы заклевать, все брались. Вот это-то меня и мучает, маточка. Да и вы, товаришка, вы-то какие жестокие! Как же вы это? Вас мучают, вас обижают. Вы, птенчик мой, страдаете, да еще горюете, что меня беспокоить нужно. Да еще обещаетесь долг заработать. То есть, по правде сказать, убиваться будете? с вашим здоровьем слабеньким, чтоб меня к сроку выручить, да ведь вы, Варенька, только подумайте, о чем вы толкуете, да зачем же вам шить, зачем же работать, головку свою бедную, заботую, мучить ваши глазки хорошенькие и портить и здоровье свое убивать, ах, Варенька, Варенька, видите ли, голубчик мой, я никуда не гожусь и сам знаю, что никуда не гожусь, но я сделаю так, что буду годиться. Я всё привозмогу, я сам работы посторонней достану, переписывать буду разные бумаги разным литераторам, пойду к ним, сам пойду, навежусь на работу, потому что ведь они маточки и ищут хороших пецов, я это знаю, что ищут. А вам себя изнурять не дам, пагубного такого намеренья не дам вам исполнить. Я ангельчик мой непременно займу, и скорее умру, чем не займу. И пишите, голубушка вы моя, чтобы я проценту не испугался большого и не испугаюсь, маточка, не испугаюсь ничего теперь, не испугаюсь. Я, маточка, попрошу 40 руб. ассигнациями. Ведь немного варенька, как вы думаете? Можно ли 40-то рублей мне с первого слова поверить? То есть я хочу сказать, считаете ли вы меня способным внушить с первого взгляда вероятье и доверенность? По физиономии-то По первому взгляду можно ли судить обо мне благоприятным образом? Вы припомните, ангельчик, способен ли я к внушению-то? Как вы там от себя полагаете? Знаете ли, страх такой чувствуется, болезненно, истинно сказать, болезненно. Из 40 рублей 25 отлагаю на вас, Варенька, два целковых хозяйки, а остальное назначено для собственной траты. видители хозяйки-то следовало бы дать и побольше, даже необходимо. Но вы сообразите, все дело, маточка, перечтите ко все мои нужды, так увидите, что уж никак нельзя более и дать, следовательно, ничего и говорить об этом, да и упоминать не нужно. На рубль серебром куплю и поги. Я уж и не знаю, способен ли я буду в старых-то завтра в должности явиться. Платочек шейни тоже был бы необходимо бы старому скоро год менит. Ну, так как вы мне из старого фартучка вашего не только платок, но и манишку выкроить обещались, то я о платке думать больше не буду. Э, так вот, сапоги и платок есть. Теперь пуговки, дружок мой. Ведь вы согласитесь, крошечка моя, что мне без пуговок быть нельзя, а у меня чуть ли не половина борта обсыпалась. Я трепещу, когда подумаю, что его превосходительство могут такой беспорядок заметить да скажут: Да что скажут, я, маточка, и не услышу, что скажут, ибо умру, умру на месте, умру. Так-таки возьму да и умру от стыда, от мысли одной. Ох, маточка, да вот еще останется от всех необходимости трех рублевик. Так вот это на жизнь и на полфунтик табачку, потому что ангельчик мой я без табакуто жить не могу. А уж вот девятый день трубки в рот не брал. Я бы по совести, говоря, купил бы да и вам ничего не сказал бы да совестно. Вот у вас там беда, вы последнего лишаетесь, а я здесь разными удовольствиями наслаждаюсь. Так вот для того и говорю вам всё это, чтобы угрызения совести не мучили. Я вам откровенно признаюсь, Варенька, я теперь в крайне бедственном положении, то есть решительно ничего подобного никогда со мной не бывало. Хозяйка презирает меня, уважения ни от кого нет никакого. Недостатки страшнейшие, долги. А в должности, где от своего брата чиновника и прежде мне не было машенницы, теперь маточкой говорить нечего. Я скрываю, я тщательно от всех всё скрываю и сам скрываюсь и в должность-то я вхожу, когда так бочком, бочком сторонился от всех. Ведь это вам только признаться достаёт у меня силы душевных. А ну как не даст? Но ну нет, лучше Варенька и не думать об этом и такими мыслями заранее не убивать души своей. К тому и пишу это, чтобы предостеречь вас, чтобы сами вы об этом не думали и мыслью злойю не мучились. Ах, Боже мой, что это с вами то будет тогда? Ано правда и то, что вы тогда с этой квартиры не съедете и я буду с вами? Да нет уж, я и не вырочусь тогда, я просто сгину, куда-нибудь пропаду. Вот я вам здесь расписался, а по бритце бы нужно. Она всё благообразнее благообразия всегда умеет найти. Ну, да это, господи. Помолюсь да и в путь. М. Девушкин. Августа 5. Любезнейший Макар Алексеевич. уж хоть вы-то бы не отчаивались. Итак, горе довольно. Посылаю вам 30 копеек серебром. Больше никак не могу купить и себе там, что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить как-нибудь. У нас у самих почти ничего не осталось, а завтра уж и не знаю, что будет. Грустно, Макар Алексеевич. Впрочем, не грустите, не удалось так что ж делать? Федора говорит, что ещё не беда, что можно до времени и на этой квартире остаться, что если бы и переехали, так всё бы немного выгодали, и что если захотят-то везде нас найдут. да только все как-то не хорошо здесь оставаться теперь если бы не грустно было я бы вам кое-что написала какой у вас странный характер Макар Алексеевич вы ж слишком сильно все принимаете к сердцу от этого вы всегда будете несчастнейшим человеком я внимательно читаю все ваши письма и вижу что в каждом письме вы обо мне так мучаетесь и заботитесь как никогда о себе не заботились Все, конечно, скажут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно уж слишком доброе. Я вам даю дружеский совет, Макар Алексеевич. Я вам благодарна, очень благодарна за всё, что вы для меня сделали. Я всё это очень чувствую. Так судите же, каково мне видеть, что вы и теперь после всех ваших бедствий, которых я была невольной причиной, что вы теперь живёте только тем, что я живу. моими радостями, моими горестями, моим сердцем, есть ли принимать всё чужое так к сердцу и есть ли так сильно всему сочувствовать, то право есть от чего быть несчастнейшим человеком. И сегодня, когда вы пошли ко мне после должности, я испугалась, глядя на вас. Вы были такой бледный, перепуганный, отчаянный, на вас лица не было. И все от того, что вы боялись мне рассказать о своей неудачи, боялись меня огорчить, меня испугать, а как увидели, что я чуть не засмеялась, то у вас почти все отлегло от сердца, Макар Алексеевич, вы не печальтесь, не отчаивайтесь, будьте благоразумнее, прошу вас, умоляю у вас об этом. Ну вот вы увидите, что все будет хорошо, все переменится к лучшему. а то вам тяжело будет жить вечно в тоскуя и болея чужим горем прощайте мой друг умоляю вас не беспокойтесь слишком обо мне в д 5 августа пятого. голубчик мой варенька ну хорошо ангельчик мой хорошо вы решили что ещё не беда от того что я одельник не достал ну хорошо я спокоен Я счастлив на ваш счёт. Даже рад, что вы меня старика не покидаете и на этой квартире останетесь. Душ, да если всё говорить, так и сердце-то моё всё радостью переполнилось, когда я увидел, что вы обо мне в своём письмеце так хорошо написали и чувствам моим должную похвалу воздали. Я это не от гордости говорю, но от того, что вижу, как вы меня любите, когда об сердце моём так беспокоитесь. Ну Хорошо. Что уж теперь об сердце-то моём говорить? Сердце само по себе. А вот вы наказываете, маточка, чтобы я малодушным не был. Да, ангельчик мой, пожалуй, и сам скажу, что не нужно его малодушие это. Да при всём этом решите сами, маточка моя, в каких сапогах я завтра на службу пойду. Вот оно что, маточка. А ведь подобная мысль погубить человека может, совершенно погубить. А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю. По мне все равно, хотя бы и в три скучи мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и все вынесу. Мне ничего, человек-то я простой маленький. Но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки эти все, что заговорят, когда без шинели пойдешь. Ведь для людей и в шинели ходишь. Да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги в таком случае, маточка душечка вы моя, нужны мне для поддержки чести и доброго имени. В дырявых же сапогах и то и другое пропало, поверьте, маточка, опытности моей многолетней, поверьте, меня, старика, знающего свет и людей, послушайте, а не пучку новь катихнебути марателей. А я вам еще и не рассказывал в подробностях, маточка, как это в сущности все было сегодня, чего я натерпелся сегодня. А того я натерпелся столько тягот и душевных, и в одно утро вынес, чего иной и в целый год не вынесет. Вот оно было как. Пошел, во-первых, я рано-мранешенько, чтобы и его-то заставить да и на службу поспеть. Дождь был такой, сляк такая была сегодня. Я ясочка моя в шинельте закутался, иду, иду, да всё думаю: "Господи, прости детских моих согрешений и пошли исполнение желаний". Мимо, так сказать, церкви прошёл, перекрестился, во всех грехах покаялся, да вспомнил, что недостойно мне с Господом Богом уговариваться. Погрузился я в себя самого и глядеть ни на что не хотелось. Так уж, не разбирая дороги, пошёл. На улицах было пусто, а кто встречался, так всё такие занятые, озабоченные, да и не диво, кто в такую пору раннюю и в такую погоду гулять пойдёт. Артели работников испачканых повстречалась со мною, затолкали меня мужичнё. Робкость нашла на меня жуткая, остановилась, уж я об деньгах-то и думать по правде не хотел. Навось, на так навось. На у самого Воскресенского моста у меня подошва отстала, так что уж и сам не знаю, на чём я пошёл. А тут наш писэр Ермалаев повстречался со мною, вытянулся, стоит, глазами провожает, словно на водку просит. Эх, братец, подумал я, на водку ж какая тут водка. Устал я ужасно, приостановился, отдохнул немного, да и потянулся дальше. нарочно разглядывал к чему бы мыслями прилепиться, развлечься, приободриться, да нет, ни одной мысли ни к чему не мог прилепить, да и загрязнился в добавок так, что самого себя стыдно стало. Увидел наконец я издали дом деревянный жёлтый с мезонином вроде бильведера. Ну, так думаю, так оно и есть, так и Емельян Иванович говорил, Маркова дом. Он и есть этот Марков-маточка, что на проценты даёт. Я уж и себя тут не вспомнил, и ведь знал, что Марков-дом спросил таки будучника: "Чей дескать это братец дом?" Будучник такой грубиян говорит, нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит: "Да уж так говорит это Маркова дом." будочники эти все такие нечувствительные. А что мне, будучник? А вот всё как-то было впечатление дурное и неприятное, и словом всё одно к одному. И за всего что-нибудь вывидишь сходное с своим положением, и это всегда так бывает. Мимо дома-то я три конца дал по улице, и чем больше хожу, тем хуже становится, нет, думаю. Не даст, ни за что не даст. человек-то я незнакомый и дело-то моё щекотливое и фигурой я не беру. Ну, думаю, как судьба решит, чтобы после только не каяться за попытку не съедят же меня. Да и отворил потихоньку калитку. А тут другая беда. Навязалась на меня дрянная глупая собачонка дворная, лезет из кожи заливается, И вот такие-то подлые мелкие случаи и взбесят всегда человека, маточка. И робость на него наведут и всю решимость, которую заранее обдумал, уничтожат. Так что я вошел в дом не жив, не мертв. Вошел да прямо еще на беду не разглядел, что такое внизу в потемках у порога ступил да и споткнулся. об какую-то бабу, а баба молоко из подойника в кувшин отседила и все молоко пролила. Завизжала, затрящала глупая баба. Дескать, куда ты, батюшка, лезешь? Чего тебе надо? Да и пошла причитать про нелегкое. Я, матюшка, это к тому замечаю, что всегда со мной такое же случалось в подобного рода делах. Знать уж мне написано так. Вечно-то я зацеплюсь за что-нибудь постороннее. Высынулась на шум старая ведьма и чухонка хозяйка я прямо к ней. Здесь дескать Марков живет. Нет, говорит. Постояла, оглядел меня хорошенько. А вам что до него? Я объясняю ей, что дескать так и так. Емельян Иванович, ну и про остальное говорю, дельцы есть. Старуха кликнула дочку. Вышла и дочка, девочка в летах, босаногая, кликни отца, он наверху у жильцов, пожалуйте. Вошёл я. Комната ничего. На стенах картинки висят, всё, генералов каких-то портреты. Диван стоит, стол круглый, рездебаль заменчики. Думаю, думаю, не убратся ли? Пол нам не по добру, по здорову уйти или нет? И ведь ей-ей маточка хотел убежать. Я лучше, думаю, завтра приду, и погода лучше будет, и я-то пережиду сегодня вон и молоко пролито, и генералы-то смотрят такие сердитые. Я уж и к двери, да он-то вошёл. Так себе, седенький, глазки такие уроватенькие, в халате засален на моверёвкой подпоясан. Осведомился к чему и как, а я ему дескать: "Так и так, вот Имиллян Иванович, рублей сорок, говорю, дело такое, да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело. Нет, уж что говорит, дела у меня денег нет, а что у вас заклад что ли какой? Я было стал объяснять, что дескать заклада нет, а вот Имиллян Иванович объясняю одним словом, что нужно. Выслушав все. Нет, говорит, что Емельян Иванович у меня денег нет. Ну, думаю, так всё так. Знал я про это, предчувствовал. Ну, просто варенька лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась. Холод такой, ноги окоченели, мурашки по спине пробежали бы. Я на него смотрю, а он на меня смотрит, да чуть не говорит, что, дескать, "Ступай-ка ты, брат, здесь тебе нечего делать". Так что, если в другом случае было бы такое же, так совсем бы засовестился. Да что вам зачем деньги надобны? Ведь вот про что спросил маточка. Я было рот разинул, чтобы только так не стоять даром-дон и слушать меня не стал. "Нет", говорит, "денек нет". Я бы говорить с удовольствием. Уж я ему представлял, представлял, говорил, что ведь я немножко, я дескать, говорю, вам отдам в срок, отдам, и что я ещё до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берёт, и что я ей Богу отдам. Я, матушка, в этом гневнии вас вспомнил, все ваши несчастья и нужды вспомнил, ваш полтинечек вспомнил. Да нет, говорит, что проценты, вот если б заклад, а то у меня денег нет, ей-богу нет. Я бы, говорит, с удовольствием ещё и побожился, разбойник. Ну, тут уж родная моя, я и не помню, как вышел, как прошёл Выборгскую, как на Воскресенский мост попал. Устал ужасно, прозяб, продрог и только в 10 часов в должность успел явиться. хотел был себя пообчистить от грязи, да снегерёв в сторож сказал, что нельзя, что щётку испортишь, а щётка говорит: барин казённая. Вот они, как теперь маточки. Так что я и у этих господ чуть ли не хуже ветошки, об которую ноги обтирают. Ведь меня что, варенька убивает? Не деньги меня убивают, а все эти тревоги житейские. все эти шепоты, улыбочки, шуточки. Его превосходительство невзначай как-нибудь могут отнестись на мой счет, Охматочка. Времена-то мои прошли золотые. Сегодня перечитал я все ваши письма. Грустно, Маточка. Прощайте, родная. Господь вас храни. М. Девушкин. Подскриптум: Горит, а моя уваренька хотел я вам описать пополам с шуточкой. Только видно, она не даётся мне шуточка-то. Вам хотелось угодить? Я к вам зайду, маточка, непременно зайду завтра, зайду. Августа 11. Варвара Алексеевна, голубчик мой, маточка, пропал я. Пропали мы оба, оба вместе безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиции всё потеряны. Я погиб, и вы погибли, маточка, и вы вместе со мной безвозвратно погибли. Это я, я вас в погибель ввёл. Меня гонят, маточка, презирают, насмех подымают. А хозяйка просто меня бросить стала. Кричала, кричала на меня сегодня, распекала, распекала меня ниже щепки поставила. А вечером у Ротозяева кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал, да выронил не взначая из кармана. Матушка моя, какую они на смешку подняли, величали, величали нас, хохотали, хохотали предатели! Я вошел к ним и уличил Артазяева в вероломстве, сказал ему, что он предатель. Артазяев отвечал мне, что я сам предатель, что я конкетами разными занимаюсь. Говорит, вы скрывались от нас, вы дескать лавелас, и теперь все меня лавеласом зовут, и имени другого нет у меня. Слышите ли, ангелчик мой, слышите ли? Они теперь всё знают обо всём известном и об вас, родная моя, знают и обо всём, что не есть у вас, обо всём знают. Да чего? И Фолдони туда же, и он заодно с ними. Послал я его сегодня в колбасную, так принести кое-чего. Не идёт, да и только дело есть, говорит. Да ведь ты же обязан, я говорю. Да нет же, говорит, не обязан вы вон моей барыне денег не платите, так я вам и не обязан. Я не вытерпел от него от необразованного мужика оскорбления, да и сказал ему дурака, а он мне от дурака слышал. Я думаю, что он с пьяных глаз мне такую грубость сказал, да и говорю: "Ты дескать пьян, мужик ты этакий". А он мне Вы что ли мне поднесли-то у самих-то есть ли на что похмелиться сами у какой-то погривеничку христорадничить ити Да ещё прибавил: "Эх, где сказать, а ещё барин". Вот, маточка, вот до чего дошло дело жить валенько совестно. Точно оглашённый какой-нибудь хуже, чем безпаспортному бродяге какому-нибудь. Дедстри, ты, что, я погиб? Просто погиб. Безвозвратно погиб. МД Августа 13. -го. Любезнейший Макар Алексеевич. Над нами всё беда да до беды. Я уж и сама не знаю, что делать, что с вами-то будет теперь. А на меня надежда плохая. Я сегодня обожгла себе утюгом левую руку. уронила нечаянно и ушибла я обожгла всё вместе работать никак нельзя а Федорова уж третий день хворает я в мучительном беспокойстве посылаю вам 30 копеек серебром это почти всё последнее наше а я бог видит как желала бы вам помочь теперь в ваших нуждах до да слёз досадно прощайте друг мой весьма бы вы утешили меня если пришли к нам сегодня в д августа 14. -го. Макар Алексеевич, что это с вами? Бога вы не боитесь, верно? Вы меня просто с ума сводите. Не стыдно ли вам? Вы себя губите, вы подумаете только о своей репутации. Вы человек честный, благородный, амбициозный, но ну, как все узнают про вас? Да вы просто со стыда должны будете умереть. Или не жаль вам седых волос ваших? Ну боитесь ли вы Бога? Федора сказала, что уже теперь не будет вам более помогать. Да и я тоже вам денег давать не буду. Да чего вы меня довели, Макар Алексеевич? Вы думаете верно, что мне ничего, что вы так дурно ведёте себя. Вы ещё не знаете, что я из-за вас терплю. Мне по нашей лестнице и пройти нельзя. Все на меня смотрят, пальцем на меня указывают и такие страшные вещи говорят. Да, прямо говорят, что связалась я с пьяницей. какого это слышать когда вас привозят то на вас все жильцы с презрением указывают вот говорят того чиновника привезли а мне-то за вас мочи нет как совестно клянусь вам что я перееду отсюда пойду куда-нибудь в горничные в прачки а здесь не останусь я вам писала чтобы вы зашли ко мне а вы не зашли знать вам ничего мои слёзы и просьба макар Алексеевич и откуда вы денег достали Ради создателя, поберегитесь, ведь пропадёте ни за что пропадёте. И стыд ты, и срам-то какой. Вас хозяйка и впустить вчера не хотела, вы в сенях ночевали, я всё знаю. Если бы вы знали, как мне тяжело было, когда я всё это узнала. Приходите ко мне, вам будет у нас весело, мы будем вместе читать, будем старые вспоминать. Федора о своих богомольных странствиях рассказывать будет. Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите, ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами. Так-то вы теперь. Будьте благородным человеком, твёрдым, в несчастье их помните, что бедность не порок, да и чего отчаиваться? Это всё временное. Даст Бог всё поправится, только вы-то удержитесь теперь. Посылаю вам 2 гривенных, купите себе табаку или всего, что вам захочется, только ради Бога, на дурное не тратьте. Приходите к нам непременно приходите. Вам может быть, как и прежде стыдно будет, но вы не стыдитесь, это ложный стыд. Только бы вы искренней раскаяние принесли. Надейтесь на Бога. Он всё устроит к лучшему. ВД августа 19. -го. Варвара Алексеевна, маточка. Стыдно мне, ясочка моя Варвара Алексеевна, совсем застыдился. Впрочем, что ж тут такого, мачка, особенного, от чего же сердце своё огни поразвеселить? Я тогда про подошвы мои не думаю, потому что подошва взоры всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Те да сапоги тоже в здор. И мудрецы греческие без сапог хоживали. Так чего же нашему-то брату с таким недостойным предметом нянчиться? За что ж обижать, за что ж презирать меня в таком случае? Эх, матушка, матушка, нашли что писать? А Федориев, скажите, что она баба вздорная, беспокойная, буйная и вдобавок глупая, невыразимо глупая. тоже касается до сидины моей, то и в этом вы ошибаетесь, родная моя, потому что я вовсе не такой старик, как вы думаете. Емеля вам кланяется. Пишете вы, что сокрушались и плакали, а я вам пишу, что я тоже сокрушался и плакал. В заключение желаю вам всякого здоровья и благополучия. А что до меня касается, то я тоже здоров. и благополучины пребываю вашим ангельчик мой другом Макарым девушкиным августа двадцать первого милостивый государыня и любезный друг Варвара Алексеевна чувствую что я виноват чувствую что я провинился пред вами да и по моему выгоды ты из этого нет никакой маточка что я все это чувствую Уж что вы там не говорите? Я и прежде проступка моего все это чувствовал, но вот упал же духом, сознанием вины упал. Маточка моя, я не зол и не жестоко серден, а для того, чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более и не менее, как кровожадным тигром. Но а у меня сердце овечье, и я, как и вам известно. не имею позыва к кровожадности, следовательно, ангельчик мой, я и не совсем виноват в проступке моём, так же как и ни сердце, ни мысли мои не виноваты. А уж так я и не знаю, что виновато. Уж такое дел, тёмная маточка. 30 копеек серебром мне прислали, а потом прислали 2 гривеничек. У меня сердце и заныло, глядя на ваши сиротские денежки. Сами ручку свою обожгли, голодать скоро будете, а пишите, чтоб я табаку купил. Но ну, как же мне было поступить в таком случае? Или уж так без зазрения совести, подобно разбойнику, вас сироточку начать грабить? Тут-то я и упал духом, маточка. То есть сначала чувствую и поневоле, что никуда не гожусь и что я сам не многим разве получше подошвы своей. счел неприличным принимать себя за что-нибудь значительное, а напротив самого себя стал считать чем-то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным. Ну а как потерял к себе самому уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут и все пропадает, тут уж и падение. Это так уж судьбою определено, и я в этом не виноват. Я сначала вышел немножко посвежиться. Тут уж все пришлось одному к одному, и природа была такая слезливая, и погода холодная, и дождь, ну и Емеля тут же случился. Он Варенька уже все заложил, что имел все у него пошло в свое место, и как я его встретил. Так он уже двое суток маковые росинки в рту не видал, так что уж хотел такое закладывать, чего никак и заложить нельзя, за тем, что и закладов таких не бывает. Ну что ж, Варенька выступил я более из сострадания к человечеству, чем по собственному увлечению. Так вот, как грех этот произошел, маточка. Мы уж как вместе с ним плакали. Вас вспоминали. Он при добрый, он очень добрый человек и весьма чувствительный человек. Я, маточка, сам всё это чувствую со мной, потому и случается это всё такое, что я очень всё это чувствую. Я знаю, чем я вам, голубчик мой, обязан. Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать, и вас стал любить. А до вас, ангельчик мой, я был одинок. И как будто спал, а не жил на свете. Они злодеи-то мои говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною. Ну и я стал гнушаться собой. Говорили, что я туп. Я и в самом деле думал, что я туп. А как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную, так что и сердце, и душа моя осветились, и я обрел. душевный покой и узнал, что и я не хуже других, что только так не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но всё-таки я человек, что сердце мы мыслями, я человек. Ну, а теперь, почувствовав, что я гоним судьбою, что унижен и ею предался отрицанию собственного своего достоинства я удрученный моими бедствиями и упал духом. И так как вы теперь все знаете, маточка, то я умоляю вас слезно не любопытствовать более об этой матери, ибо сердце мое разрывается и горько и тягостно. Свидетельствую, маточка, вам почтение мое и пребываю вашим верным Макаром Девушкиным.